Часть первая. Полуночный город. Глава первая. В тот год стояла убийственная жара. Нескончаемые, наполненные лихорадочным зноем дни оставляли ощущение нереальности. Подгул кондиционеров и звяканье кубиков льда в бокалах люди тихо сходили с ума. Город купался в ярком свете, принуждал жить в нескончаемом потоке сияния. А долгожданная ночь казалась иллюзорной, пронизанной электричеством. Всюду мелькали искорки, девушки в летних нарядах, парни с белозубыми улыбками. С полуночи и до шести утра на их лицах сохраняется особое выражение. Они кочуют по барам, целуются на улицах, размахивают руками на тротуарах. Им кажется, что вчерашний день где-то далеко, а о будущем можно забыть хотя бы на несколько часов. Большинство из них те, кто ищет в учебе спасение от экономического кризиса, хотя студенческие кредиты им в жизни не выплатить. Остальные работают где-нибудь за мизерную плату и отрываются в выходные. По ночам они ловят момент, и та неуверенность в будущем, которая не отпускает их днем, хотя бы ненадолго сменяет с ощущением определенности. Шла моя 120-я ночная смена. Первые шесть месяцев из вроде бы пожизненного срока. Такая вот уверенность в будущем. С полуночи и до шести утра я смотрел на лица молодых людей. Видел, как жизнь в буквальном смысле проходит мимо меня. Я кивал вместе с ними, улыбался вместе с ними и тоже старался ловить момент. Не высовывался и жадно впитывал положительный заряд, энергию этих искорок везде, где только мог. Мы уже ехали по Уимслоу Роуд, когда поступил вызов. Эта широкая магистраль тянется по городу почти на 6 миль, связывая богатые южные районы с борющимся за выживание центром. По этой улице проходит самый популярный автобусный маршрут в Европе, поэтому на ней всегда много такси, двухэтажных автобусов, пассажиров и света. А в последнее время еще и п о ж а р о в вурнах вдоль дороги. Поскольку такие поджоги считались мелким и бессмысленным хулиганством и происходили всегда после наступления темноты, разбираться с ними приходилось тем, кто дежурил в ночную смену. Постоянно ночью работали только двое. Иногда для отчета дежурили молодые детективы и несколько раз в месяц нас подменяли временщики. Работа по ночам означала отсутствие либо личной жизни, либо карьерных перспектив. За несколько лет работы в полиции я добился и того, и другого. Урна уже догорала. Мы с напарником посмотрели на тлеющие угли, поспрашивали очевидцев и собрались уезжать, но заметили, что на обочине с другой стороны дороги толпятся подростки. Я взглянул на время и, лавируя в потоке машин, направился к ним. Молодежь собралась почтить память погибшего друга по имени Саби Саиф. Друзья звали его Верзилой. Восемнадцатилетний первокурсник – Совсем недавно переехал в город. Несколько часов назад он увидел, как ограбили девушку, и погнался за вором, не глядя выбежал на проезжую часть и попал под колеса автобуса. Вор скрылся. На месте аварии светились обычные и ультрафиолетовые фонарики, лежали цветы. С десяток друзей Верзилы слушали грустные песни на телефонах, передавали по кругу запотевшие банки пива. Я напомнил собравшимся, что не стоит выбегать на дорогу, и вернулся к машине. Мы ездили на черном БМВ без полицейской маркировки, но преступники легко нас вычисляли. Чаще всего по пассажиру, втиснувшемуся на переднее сиденье. Мой начальник, детектив-инспектор Питер с а т к л е ф походил и на копа, и на преступника. И на кого больше, еще вопрос. «Ну, как там молокососы?» Спросил он, не отрываясь от чтения спортивной колонки. Садклифф представлял собой величайшую загадку природы. Родился ли он говнюком или стал им благодаря злосчастному имени? Пиджак на нем чуть не лопался и насквозь промок от пота. От грузного тела шел такой жар, что пришлось настежь открыть дверцы. «Передают что-то?» Я кивнул на рацию, из-за которой он позвал меня обратно в машину. Садклифф перевернул газетную страницу и фыркнул. «Очередная фигня!» Я ждал. Садти со вздохом сложил газету. «Преступление на сексуальной почве!» «На сексуальной почве?» У Сати постоянно отекало то лицо, то шея, то все тело, а кожа имела мертвенно-бледный оттенок. Не дать не взять, жертва неумелого бальзамирования. Мы никогда не звали его полным именем, просто Сати, чтобы не пугать народ еще больше. — Ну и ж а р и щ а черт, подери! Сати провел ладонью по рюдеющим потным волосам. «Мне будто кровь от Фредди Меркури перелили со всем букетом заразы!» Он поднял голову, вспомнил о моем присутствии и желчно улыбнулся. «Ты же знаешь, э й т я отключаюсь при слове «сексуальный», но в Оуэнс Паркс ездим, раз ты жаждешь поработать!» Преступление на сексуальной почве. Больше девушек Сатти ненавидел только меня. Всякий раз, как я садился в машину или выходил из нее, он принимался мазаться спиртовым антисептиком. Со стороны это выглядело так, будто он радостно потирает руки. Я о дарил его улыбочкой, чтобы не скучно было, потом включил поворотник и выехал на дорогу.